это увидела Катерину у своей постели, схватила ее на руки и, играя, осыпала Жанна Вальжана разнообразными вопросами. «Где она? Очень ли велик Париж? Далеко ли от них мадам Тенардье? Не придет ли она?» и так далее. Вдруг она воскликнула. «Ах, как здесь хорошо!» Это была отвратительная трущоба, но девочка чувствовала себя свободной. «Прикажете мисти спросила она, наконец. «Играй», — сказал Жан Вальжан. Так прошел весь день. Казетта, ни о чем не заботись и не желая ничего понимать, была несказанно счастлива со своей куклой и этим стариком.